Глава 12 Китайцы отгоняют демонов фейерверком. Дав и Шон использовали тот же принцип. Дробильня продолжала работать. Ее грохот, разносившийся по долине, слышали и кредиторы. Считая, что друзья разрабатывают выгодный пласт, их не трогали. Но деньги, которые уходили на дробильню, выходили из нее жалкими комочками золота, уменьшившись вдвое. А они тем временем пробивали шурф Вгрызаясь в землю, в попытке отодвинуть срок платежей. Взрывали динамит, и едва с неба падал последний камень, возвращались в траншею, кашляли в дыму, извлекали пустую породу и начинали сверлить отверстия для следующих зарядов. Стояло лето, долгие дни, и они работали, пока было светло. Иногда вечерами последние фитили они поджигали при свете ламп. Песок в часах сыпался быстрее, чем им хотелось. Деньги стремительно уходили, и 15 февраля Дав побрился, сменил рубашку и отправился к Канди за новым займом. Шон смотрел, как он спускается со склона. Неделю назад они продали лошадей, и Шон впервые за много лет вспомнил молитву. Даф вернулся поздно утром. Он стоял на краю шурфа и смотрел, как Шон укладывает динамит для следующего взрыва. Спина его блестела от пота, видна была каждая мышца. При движениях Шона мышцы напрягались и расслаблялись. — Так держать, приятель? — Сколько? — спросил Шон, глядя покрасневшими от пыли глазами. — Еще пятьдесят, и это последнее. — Так она говорит. Шон посмотрел на пакет, который Дав держал под мышкой. — А это что? Он увидел пятна на коричневой бумаге, и рот его заполнился слюной. — Отличная говядина. Сегодня никакой кукурузной каши на завтрак, — улыбнулся ему Дав. — Мясо! — Шон произнес это слово с нежностью. — Слегка поджаренное, когда кусаешь немного крови, немного чеснока и в меру соли. — И мы с тобой разделим его в этой глуши, — согласился Дав. — Кончай с поэзией, поджигай фитили и пошли есть. Час спустя они шли по дну своего шурфа. Бежаны и остальные зулусы толпились сзади. Шон рыгнул. «Приятные воспоминания. Больше никогда не смогу смотреть на кукурузную кашу». Они дошли до конца шурфа, где лежали груды земли и камней. Шон чувствовал, как начинают дрожать руки, напрягаются нервы, становится трудно дышать. Пальцы дафа впились ему в плечо. Шон чувствовал их дрожь. «Похоже на змею, толстого жирного питона». Выходит из одной стены шурфа и исчезает под грудой свободной земли у другой стены. Дав подошел первым, наклонился и поднял кусок камня. Большой, серый, пятнистый кусок. И поцеловал его. — Это он, Дав? Главарь? — Это конец радуги. — Больше никакой кукурузы, — негромко сказал Шон, и Дав рассмеялся. Оба торжествующие закричали — дико, безумно.